Глава третья. Летучая мышь. Второго удара я ждать не стал. Девушка, которая сама лезет в драку, превращается в спарринг-партнёра, даже если не знает этого. Её рука ещё только двигалась к моему лицу, а я уже шагнул вперёд и мощным, но мягким разгибом обеих рук толкнул её в грудь, отшвыривая назад на добрых пять метров.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 «Ещё раз полезешь с кулаками, получишь кулаками в ответ. За мной не заржавеет». Рыжая медленно села, а потом и поднялась, не сводя с меня взгляда. «Ого, он распитушился. А в ногтусе вёл себя, как последняя истеричка, чуть ли не в слезах, умоляя нас вернуться. Что, не помнишь такого?» «Лиза, он...» — робко вмешалась кона из-за спины рыжей. «Потухни, тихоня!» — резко обернулась Лиза. «Ты своё дело сделала. Теперь не отсвечивай».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 в которой серебрился какой-то металлический предмет. «Но это ничего. С этим я тебе помогу». На её лице внезапно вспыхнули три солнечно-жёлтых полосы, сбегающих вниз по щеке от левого глаза. Одна из них тянулась вверх тоже, пересекая глаз и скрываясь под копной рыжих волос. Всё это напоминало дикоринный шрам, полученный в с схватки с каким-нибудь диким зверем, но что-то раньше я не слыхал, чтобы шрамы светились, как грёбаные светодиодные ленты, вживлённые под кожу.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 Оружие сияло солнечно-жёлтым светом, но, несмотря на это, каким-то образом сохраняло фактуру реального объекта. Казалось, даже можно различить ромбическую оплётку на рукояти, сделанную для того, чтобы оружие лучше лежало в руке и не выскальзывало из неё. Казалось, даже можно разобрать какой-то рисунок на клинке топора. Совсем как в том чёрном городе, где я тоже мог разобрать все изгибы, грани и углы, несмотря на непроницаемую черноту объёмных силуэтов. Чёрт.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 тяжеленные надо полагать да еще и натиргает должно быть не говоря уже о том что они ничего не объясняют теперь понятно словно уловив мои мысли уточнила трила вообще ни хрена я помотал головой сережки оптакустические импланты терпеливо пояснила трила посылают в пространство звуковые сигналы сверхвысокой частоты улавливают их отражение и на основании изменений строят для меня визуальную картину посылая ее прямо в мозг